Глава сороковая и послесловие «На круги своя» В окошке железной ледяной будки индивело лицо билетёрши. Оно было высохшим и прогорклым, как позавчерашний блин, забытый в холодильнике. Красавцев протянул стольник, получил сдачу монетами и отправился с допотопным билетом на палубу доисторического речного теплоходика. Омик оказался полупустым. В это время редкий человек желал попасть за Волгу. Река, свинцовая, непрозрачная, лизала старое железо без энтузиазма, по привычке. Типовые высотки мегаполиса оставались справа по берегу. Лысеющий лес с сиротками-осинами и дубами-приёмышами — слева. Анатоль сел у окошка и прижался лбом к холодному стеклу. Две недели назад в этом же Омике он переправлял в город Батутовну. Народу было побольше. Местные жители везли на продажу грибы. Пузатые корзины опят, полные вёдра вешенок, Сверху урожай был присыпан гроздьями рябин, ягодами черёмухи, осенними листьями, всё больше бурыми, но местами — вспышками, лимонными и бордово-алыми. Батутовна лежала на лавке, головой на коленях генерала. Носилок на острове не было. Он держал её лицо руками, уткнувшись взглядом в единственный кленовый лист поверх коричневых глянцевых шляпок в соседнем ведре. Заснул или забылся но почему-то увидел этот лист, парившим над головой красивой женщины без волос и зэка с выбитыми зубами, жадно её целующего. преддверие новой жизни, прелюдия чистой материнской любви, предтечи Рафа, мифического чудовища, который подарил ему, Красавцеву, подлинное счастье, Олеську и Батутовну, за что был ненавистен. Гоним, лишён свободы и убит. анатоль сморгнул, лавка была пуста так же, как и ведра редких молчаливых рафаиловцев. Салономика впитал в себя запах грибницы, древесины и прелой земли. Напротив сидел огромный чау-чау с фиолетовым языком и смотрел на Красавцева с осуждением. Его хозяин, владелец дома с параллельной улицы, дремал, свесив тяжелую голову на грудь. Тишина поглотила мир, сожрала пространство, накинула на генерала беспросветный брезент, и он, как попугай в клетке, задохнулся съежился, замер на жердочке. Две последние недели перевернули всю его жизнь. Привычные команды Батутовны, ее раскатистый смех, драконий храп и лакомое кряхтенье заменил бесконечный беззвучный плач Олеськи. Она оказалась маленьким светловолосым героем, принимающим четкие верные решения. Перевезла мать домой после больничной палаты, научилась делать массаж, мыть, пеленать, менять памперсы, по безмолвным губам расшифровывать желания Пелагеи. Анатоль смотрел на это растерянно, то и дело спрашивая Олеську, чем помочь. Как будто жена с детства ухаживала за больными, а он только сошёл с облака. Олеська грызалась, бесилась от его беспомощности. Последним ударом стал звонок Андрюши. «Пап, я записался контрактником. На дерматит не посмотрели. Сказали, воевать за родину ни один лишай не помешает. Завтра сборы» три месяца обучения, а потом на передовую. Ты ни с кем не посоветовался. Земля медленно уплывала из-под ног Красавцева. Посоветовался. С дедом Ваней. Во сне. Он сказал, иди, внук, с именем моим в сердце иди. Я тебя прикрою. Помнишь, как в девяностом псалме? Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днём, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень? ут подле тебя 1000 и 10 тысяч одесную тебя но к тебе не приблизятся. — на руках понесут тебя да не приткнешься камень ногою твоею тихо продолжил генерал глотая слёзы. — на спида и василиска наступишь попирать будешь льва и дракона да пап дед иван пришлёт своих ангелов и они будут охранять меня только пожалуйста маме скажи сам я не выдержу ее слез — Домой уже не вернусь. Вещи собрал вчера. Бабушку целуй. Она поймёт меня. Как нашкодивший ребёнок, Анатоль подошёл к Олеське в тот момент, когда она кормила с ложки Батутовну. Без прелюдий брякнул. — Андрюша — солдат. Обратной дороги нет. Жена, осунувшаяся, согбенная, пролила последнюю ложку борща на грудь матери, разбила о стену тарелку и кинулась с кулаками на Красавцева. Она била его в грудь, словно разминалась в тренажерном зале, метала стрелы сухими, воспаленными глазами, хрипела раненым горлом. «Ты виноват! Виноват! Виноват!» «Олесьушка, это его путь! Он знал о нем с самого рождения, просто мы были слепы!» — утешал муж. «Это слова, пустые слова, прикрывающие твое бессилие сипела Олеська. «Ты благословил его на смерть! Скажи же что-нибудь ему мама Дёрнулась она к Пелагее. Потутовна, маленькая, скукоженная, сморщенная девочка беспомощно хлопала глазами. короткой сорочке, в памперсах, в шерстяных носках она была дитёнышем, несмышлёным зверем. Куда девалась командирша, вырастившая десять братьев и сестёр, заставившая ходить строем бурятский интернат, убившая мужа, метнувшая нож во врага семьи? Каком из меров жила теперь её разум, её воля, её сила? «Я это... поеду на остров». Анатоль схватил жену за оба запястья, пытаясь остановить бессловесную истерику. «Радам дом, заберу собаку-кошку, фарьку выпущу в лес. Я не смогу больше там жить». «Езжай», — сухо ответила Олеська, «пока я не разорвала тебя на части». За окном начался редкий дождь. Иглы его наспех сшивали небо с Волгой крупными блестящими стежками. Сквозь эту штопку показалась пристань острова Рафаила. Унылым серым зданием с синей крышей. Она приближалась неспешно, раскачиваясь в такт волнам. Генерал зажмурился, представил, как входит в пустой дом, раздутый тишиной. Как один кормит животных, один садится за стол, один выпивает стопку. «Застрелюсь», — принял решение красавцев. «Продам дом» и пущу пулю в висок. «Буф-буф!» — разрядом из Макарова прогремел голос рыжего «Чау-чау». «Буф-буф-буф!» — пес вскочил, уперся передними лапами в окно, отчаянно завилял пушистым бубликом, закинутым на спину. Анатоль рукавом зеленой куртки протер глаза, отряз головой и снова уставился сквозь стекло. На пристани, увеличиваясь секунду за секунду по мере приближения, Маячила тощая человеческая фигура. У ноги, признав вожака как лакированная фигурка, сидела лиса. Возле неё, презревшая суету, мудрая, всепрощающая кошка. Навстречу Омику кидалась бесхвостая чёрная собака с серебряными ушами. Красавцев, спотыкаясь от речной качки, вылетел на палубу. — Дружище, — прошептал беззвучно, — ты вернулся. Набрякшая от человеческой боли мутная река как-то в мгновение разложила всё по полочкам. А точнее, по берегам. На одном из них крохотная песчинка Батутовна держала за робу смерть, не давая ей увязаться вслед за старым корабликом. На другом пробуждалась жизнь. Худенькая, робкая, стеснительная, с прозрачной кожей в мурашках. И тут же порочная, пылающая, извергающая семя, рождающие гигантскую лаву в своем чреве. В лаве кипело грядущее, научные открытия, дерзкие мечты, прощание и прощения, вскрытые письма, нераскопанные клады, нерожденные дети, щенки, птенцы, нераскрытые бутоны, не непробившие наст подснежники, незапущенные воздушные змеи. «Вернулся!» Человек на причале поднес колбу ладонь, прикрываясь от ливня. Но, узнав вдруг медвежий абрис генерала, отчаянно замахал рукой. Анатоль по-брежневски поднял ладонь и заплакал на взрыд. Омик, как старый союзник, дал длинный гудок, заглушивший рыдания. Дождь, боевой товарищ, усердно маскировал на лице горячие слезы. До костей промокшая четверка, Куан, Хосе, Фаричка и Шалава, переломанная судьбой, проштампованная единым геном. Ждала на берегу своего спасителя, веруя в него как в обязательное условие жизни, без сомнения, без оглядки, без страха, без упрёка. Октябрь, 2023. Катя Кочур.